Глава седьмая. Сколько болгарских государств было на Балканах? История одна, а историй много. Совсем недавно вопрос «Сколько болгарских государств было на Балканах?» не фигурировал нигде. Что в учебниках истории, что в многотомной истории Болгарии, отражающей официальное представление академической историографии, болгарское государство на Балканах было указано одно – то, которое основал хан Аспарух в 681 году. Ну и разве что одной фразой упоминалось о другой болгарской державе. В среднем течении Волги, в нынешней России, между современной Казанью и Самарой, второй сын Кубрата, хан Катрак, основал государство Волжская Булгария. С течением времени она стала такой же региональной политической и экономической силой, как Дунайская Болгария. Но Волжская Булгария исчезла под ударами монголо-татар в середине XIII века. В исторических хрониках упоминается и о третьем сынеку брата Хани Кубере. Он был губернатором в аварском ханстве на территориях современной Венгрии и Западной Румынии. Там он управлял не только болгарами, но и шестьюдесятью тысячами пленными христианами, захваченными в Салониках. В 680 году, то есть параллельно со Спарухом, хан Кубер попытался взять с помощью переворота власть в ханстве. Но ему это не удалось, и он со своими людьми перешел Дунаю Белграда, а затем направился на юг по течению рек Марава и Вардар к Салоникам. Прибыв туда, он на Битольской равнине основал свою небольшую державу, обратившись затем с просьбой к императору Византии принять ее под покровительство Константинополя в качестве федерата. Император согласился и даже приказал подчиненному ему славянскому племени драговистов снабжать питанием новые земли, пока его люди обзаводятся хозяйствами. Но Кубер оказался коварным человеком. Он задумал захватить Салоники, второй по численности город в империи, и сделать его своей столицей. Он послал туда якобы беглецов из своей страны во главе с близким ему человеком. План был следующий. Эти люди должны были ночью открыть ворота замка перед армией Кубера. Но заговорщики Кубера были выявлены, и замысел сорвался. После этого древние хроники больше ничего не пишут о Кубере. Историки вполне логично предполагают, что Византия предприняла контрнаступление и ликвидировала маленькое болгарское государство рядом с Салониками. Эта общепринятая версия имеет один недостаток. Византийские летописцы, которые являются единственным источником информации той эпохи, болгары еще не имели своей письменности, не упустили бы возможность похвастаться победой возвращением утраченной территории и ликвидацией варварской страны. А сведений о такой победе нет. Сколько лет существовала Македонская Болгария? Что же случилось на самом деле и сколько просуществовала маленькая Куберова Болгария на территории современной Македонии? Версия о том что это государство было ликвидировано еще в конце VII века, недавно дало трещину. Сначала болгарские ученые наконец заметили, что одна из надписей хана Тервела на Мадорском всаднике гласит «Лишенному носа императору не поверили мои дяди с Киссинийских полей». Лишенный носа император – это Юстиниан II, и речь, скорее всего, касается событий второго десятилетия VIII века. Тогда он вновь был лишен трона и, видимо, искал военной помощи у двух болгарских государств. Согласно летописцам, ему помогал Тервел, а Кубер отказался принять условия императора. Но даже это не столь существенно. Важный вывод состоит в том, что в начале восьмого века такой правитель и страна существовали». Очевидно, что они не были уничтожены после злосчастного заговора с целью завоевания Салоников. Судьба этой страны остается загадкой в следующем веке. Неизвестно даже, когда ее территория была присоединена к Дунайской Болгарии. На основе нескольких староболгарских надписей времен правления хана Пресиана это 836-852 годы, считается, что именно тогда и Вардарская, и Игейская Македонии вошли в состав Болгарии. Это также подлежит сомнению. Пресиан совершал походы против славянского племени Смолян в западных Родопах, жившего около современного города Смолян и на равнинах за этими горами около города Драма. Македония же находится в 200-250 километрах. а походах в эту сторону Пресиана нет никаких сведений. При этом Пресиан действует вместе с Византией против смолян. В одной из найденных надписей того времени он сокрушается о том, что его обманули, обещав военный союз. А византийские летописцы ничего не пишут о завоевании Македонии Дунайской Болгарии потеря ста тысяч квадратных километров территории Византии, такова Македония со всеми своими частями, далеко неординарное событие, и ни один летописец не обошел бы его стороной. Но летописи хранят молчание на эту тему. Вдруг, в период после 855 года, хроники пишут о Македонии как «законной болгарской государственной территории», на которой царь Борис организовал проповедь христианства на болгарском языке. Очевидно, что государство, условно названное Македонской Болгарией, существовало на протяжении всего VIII века. Оно существовало и в 813 году, когда хан Крум в последовавших друг за другом сражениях при Вырбице, Несебре и Версеникии уничтожил всю византийскую армию и вторгся далеко на юг от Балкан, добровольно присоединяясь к старшему брату. Византийские летописцы и тогда не пишут о потере ста тысяч квадратных километров территорий. Не пишут, скорее всего потому, что Византия ничего не потеряла. Она потеряла эту территорию еще в 680 году при хане Аспарухе. Как велика была вторая болгарская держава на Балканах? Об этом мы можем только догадываться. Скорее всего, в 680 году войска хана Аспаруха завладели только территорией Биттельско-Прилепской равнины. Видимо, тогда его полководцы были убеждены, что наступление на юг невозможно. Из-за этого они устремились на запад, на территории современной Албании, северной и восточной Македонии и Косово. Сербские археологи Иван Микулчич и Марко Попович недавно опубликовали фундаментальные монографии о крепостях в Македонии и Косово. По их мнению, в этих крепостях не было ни славян, ни византийцев. Там присутствует только плисковско-преславская культура, иначе говоря, болгарская культура, потому что Плиско и Преслав были столицами Болгарии, а не какими-то абстрактными городами. Также в Албании опубликованы находки нескольких открытых там протоболгарских золотых сокровищ. Как эти сокровища попали в нынешнюю Албанию? Очевидно, наследники Кубера расширили болгарскую территорию до ее слияния с другой Болгарией. Но на этом тайны вокруг болгарских правителей на Балканах не кончаются. Хорваты тоже немножко болгары? В последнее время хорватские ученые-медиевисты заявили, что есть большая вероятность того, что хорваты – потомки куберовых болгар, которые создали государство Хорватия. Они считают, что хорваты носят имя основателя болгарского государства Кубрата, называемого в исторических хрониках еще «кроватом», что читается на латыни как «кроат». Их земли граничили с Аварским ханством, и они не последовали за ханом Кубером в Македонию, потому что служба в ханстве их вполне удовлетворяла. Они обитали на нынешней Хорватской равнине, на территории от нынешней сербской границы до Загреба, но в 799 году пришли франки и болгары, которые разгромили Аварский Каганат и поделили его земли. Болгары взяли себе земли к востоку от Меридиана Тиса, то есть Восточную Паннонию, Трансильванию, Воеводину и Срем. Они прогнали хорватов в их нынешние горы. Чтобы выжить, хорваты должны были организоваться в государство и сделали это в начале IX века. Почему они не договорились с соплеменниками, чтобы остаться в Болгарии в качестве приграничных воинов, неясно. Может быть, они привыкли иметь больше самостоятельности, чем им предложили болгары. Итак, Маленькое и слабое государство просуществовало в бедных хорватских горах до XI века. Тогда исчезла болгарская держава, которая была великой силой в регионе и подчиняла себе другие племена, в том числе и бедных хорватов, не давая им возможности развиваться. Хорватская историография признает, что доказательства болгарского происхождения хорватов и их государства довольно слабы, что на самом деле... Это только версия. Трудно не согласиться. Это болгарское происхождение, скорее всего, придумано из-за политической конъюнктуры. Хорваты очень не хотят иметь хоть что-то общее с сербами. Считают их общий язык чем-то унизительным и наполняют его новыми выдуманными словами. Они готовы, в отличие от других соседей Болгарии, даже быть болгарами, но только не сербами какие же парадоксы есть в истории с другой стороны горы осогоова живут люди которые утверждают на болгарском языке что они не болгары а потомки александра македонского а в далекой хорватии ученые наоборот утверждают что они болгары